и не узнать всего того богатства ощущений, которое несет лишь одухотворенное чувство. В жизни часто бывает. Один любит ярко, сильно, горячо, так что создает вокруг себя целый эмоциональный мир. В этом мире хочется петь, смеяться, шутить. А другой тоже любит, но как? Нудно, тускло, не горит, а еле теплится. И хотя это тоже любовь. Но рядом с ней неуютно, холодно. Откуда же берутся чувства? Конечно, тут многое дается человеку природы, Но многочисленные опыты психологов, педагогов, да и просто обыденная жизнь показывают, что задатки эмоций можно развить. И что лучше всего это делать в раннем детстве. Малыш открыт на навстречу любви. Родительская ласка, материнская нежность, добрая улыбка отца — все это и есть школа любви. Несколько лет назад весь мир облетела удивительная информация из медицинского мира Соединенных Штатов Америки. Девочка плохо росла, медленно развивалась. Врачи предлагали всевозможные лекарства, современнейшие препараты, не помогло. А потом ребенка забрали из семьи, где девочка не была обогрета любовью, и поместили к любящим ее людям, и она начала расти. Случай, конечно, уникальный, но он как бы символизирует идею века. Человеку нужна любовь. Большое влияние на ребенка имеют чувства, связывающие друг с другом отца и мать. Эти чувства родители почему-то часто стесняются проявлять перед детьми. Бывает, муж обнимает жену, хочет ее поцеловать, а она шокированная отстраняется. Что то здесь же дети. Ничто. Разве не будет прекрасным примером для детей такая вот открытая любовь? Как называл Вольтер, любовь в законном браке. Личность ребенка формируется прежде всего в той психологической атмосфере, которую создает супружество. Эта атмосфера – эмоциональная первооснова семейного благополучия. Речь идет здесь именно о супружестве, о любви двоих. Как важно сохранить эту любовь и с появлением любви новой к ребенку. Ведь очень часто бывает так. Нежные слова, восхищенные взгляды, пылкость, чувств – все это до того, как родился первенец. А потом все внимание, забота, вся нежность только ему. Многие супруги так именно и считают, что любовь мужчины и женщины естественно преображается в любовь обоих к ребенку. Нет, неверно это. Когда отец и мать любят друг друга, ребенок как бы впитывает в себя, вмещает в свою душу их любовь. Ну вот ушло чувство из отношений родителей между собой. Мир бледнеет не только для взрослых, но и для детей. В такой формально существующей семье Старит крайне вредная для ребенка, разлагающая его душу атмосфера неприязни, взаимного раздражения, недоверия. И как ни стараются супруги показать перед детьми, что все хорошо, ребенок чутко улавливает эту фальшь. Настоящая любовь всегда поднимает тонус жизни семьи, вызывает ощущение радости. Это самая здоровая обстановка для психического развития ребенка. для нравственного воспитания. Но кроме того, настоящая любовь родителей — отличный пример для подражания будущему Семьерину. Однажды в «Комсомольской правде» было напечатано любопытное письмо 17-летней школьницы из города Ростова. Это целая, если можно так выразиться, эмоциональная философия. Оля та, так звали девушку, писала «Современный мир формирует у человека прежде всего следующие качества. Динамизм личности, рационализм мышления, революцию отношений, скоротечность чувств. И Оля с раздражением пишет о классике, которая зовет к сильным чувствам. Это уже целая платформа. Не сожаление по поводу отсутствия чувств, не мечта о них, а декларация. В наш век чувствам места нет. Конечно, такая позиция исключения, но исключение, составляющее довольно большое число людей. Фермские социологи попробовали выяснить,